Глава 29. Кайна объявилась на следующий день, будто так и надо было. Ну а я, в свою очередь, расспрашивать ее не стал. Это мне не приходится почти ничего скрывать от родителей, а вот она вынуждена жестко разграничивать две свои жизни и как-то лавировать между ними. Видел я ее родителей на отдыхе и прекрасно понимал, что они бы не приняли подобную жизнь своей дочери. Правда, пока мне было непонятно, то ли она отличница, отыгрывающая бандитку, то ли бандитка, играющая послушную дочь. Когда-нибудь подобное противоречие может здорово ударить по самой Кайне, но это ей решать самой». «На данный момент ты смог разрушить бар, принадлежащий одной из местных банд, и убедить Элиота, что ты можешь быть нам полезным», после обмена взаимными любезностями заговорила девушка. «Кстати, этот повернутый на технике парень просто в восторге от тех идей, что ты ему подсказал. Он как тогда заперся в своей комнате, так и не выходил оттуда. Что ты ему такое сказал?» Приблизившись ко мне, спросила Кайна, заглядывая мне в лицо. «Просто подсказал решение, которые видел сам», – пожал я плечами. «Я все же далек от подобной темы и знаю только, как подобное разобрать, собрать, да отремонтировать без специального оборудования. Остальное уже находится на довольно сложном уровне понимания. Элиут бы пройти нормальное обучение, и тогда он бы и сам до всего этого дошел». «Да знаю я!» – неожиданно раздраженно махнула рукой девушка, отойдя от меня. «С его мозгами вообще делать в этом городе нечего. Сдать бы экзамены, и можно поступать в любое столичное учебное заведение. Но он все равно хочет оставаться здесь и помогать нам. В общем…» – решительно развернулась она, вновь посмотрев на меня. «Это все к делу не относится. Нашей целью в этот раз будет один…» Ничем не примечательный склад, уничтожение которого очень сильно ударит по масочникам, пришедшим в наш город. Ткнула она пальцем куда-то в промышленный район. А это разве находится не за границами вашего района? Формально этот склад действительно не связан ни с одной из банд. Вот только банды не просто находятся только в рамках этого района, варясь в своем соку, Они в том числе часто промышляют на стороне, выполняя не совсем законные поручения. К школьникам не так часто пристально присматриваются, так что их можно посылать на различные дела, где на них никто не подумает. Да и организовать те же погромы, замаскировав свои действия деятельностью хулиганов, тоже не так уж и сложно. То, что у нас в городе находится такой преступный район, не означает что молодежная преступность сконцентрирована только тут. Здесь просто нас никто не думает трогать. А вот стоит выйти за эти рамки, хлопнула она ладонью по карте, так сразу наступают последствия, разумеется, если поймают. И что на том складе находится? А не все ли равно, хмыкнула Кайна, твоя задача уничтожить его, а находиться там может что угодно. «Нет, так не пойдет», – не согласился я с ней. «В прошлый раз в баре сразу было понятно, что там находится банда из сторонних людей. Я заставил уйти до того, как начнутся разборки. Здесь же ты предлагаешь просто поверить тебе на слово». «Да разве я могу тебя обманывать?» – прижала руки к груди девушка. «Ты можешь очень много не договаривать мне, так как я не член твоей банды и вообще, по сути, посторонний человек. Так что, если хочешь, чтобы я в этом участвовал, то мне нужны доказательства того, что это действительно стоит делать», – категорично заявил я, не купившись на ее актерскую игру. «Хорошо», – недовольно пробурчала Кайна. «Но я тебя, если что, предупреждала!» «Давай уже рассказывай!» – поторопил я ее. «Ночное время все же ограничено, а мне лучше было бы управиться, пока на улицах темно. На этом складе находятся наркотики». Без особых подробностей произнесла она. «Наркотики? И с ними так просто позволили работать молодежным бандам? Не поверил я». «Но кроме молодежных банд есть и куда более крупные формирования», показала рукой на потолок девушка. «Да и никто не заставляет хулиганов производить наркотики, только распространять. Вещь грязная, и большинство за подобное не берутся. Но есть у нас две банды, которые не против провозить подобные товары торговать им. Причем они даже не особо скрывают, откуда берут этот товар» и куда завозят всю прибыль с продажи. И если точка получения денег охраняется довольно серьезно, и так просто на нее не нагрянуть, то склад находится практически без пригляда, чтобы не привлекать к себе внимание. Хорошо бы было, конечно, достать и продавцов, заправляющих наркотиками, но если разрушить склад, где хранится их товар, то это ударит по ним даже сильнее, «Представляю, как они потом будут отчитываться своим боссом, куда делась вся эта наркота!» — мечтательно закатила глаза Кайна. «И подобное происходит в моем городе!» — покачал я головой, выслушав подобное. «А ты думал, что все у нас тут идеально?» — иронично улыбнулась брюнетка. Может, внешне все и выглядит хорошо, и даже дороги все отремонтированы, что почти не найти ямки, но всегда есть теневая сторона, которая скрывается от обывателей. К сожалению, наркотики – одна из тех вещей, что вытравливается очень сложно. Можно только наносить по их бизнесу серьезные удары, но я даже не надеюсь, что подобной акции хватит надолго». Вполне возможно, наркотики просто завезут из другого города, а потом оборудуют новую точку для складирования. «И чем тогда поможет это нападение? Разве все равно оно будет бесполезным?» «Я не говорила, что это будет бесполезным», – покачала головой Кайна. «Если масочники взяли под свой контроль как раз банды, которые промышляют подобным, то они получили в том числе и денежные потоки» которые идут с продажи наркотиков. Лишить их этого, и удар будет болезненным для новой группировки. Они еще не смогли серьезно закрепиться в нашем городе. Для этого нужны большие финансовые вложения. Так пусть тратят свои запасы, чем используют для этих целей местных. Да и раз они взялись обеспечивать это дело, то подобные провалы им могут стать очень дорого. «Хочешь, получается, пожетнуть их финансовое благополучие?» Задумчиво проговорил я. «Именно!» Радостно щелкнула пальцами девушка. «У масочников должен быть интерес захватить контроль над бандами только из-за того, что дальше ими можно будет управлять и взять под свой контроль их дела. Если же не дать никому зарабатывать в нашем городе, то новичкам придется привлекать собственные финансы». Потерла она пальцы, изображая шелесты банкнот. Да и многие банды любят жить ни в чем себе не отказывая. И если главарь не будет их обеспечивать этим, то они могут и задуматься, а стоит ли оставаться под его рукой. Этого, конечно, маловато, но уже пожатнет их преданность новым боссам. Такое чувство, что кто-то пересмотрел криминальных боевиков, покачал головой я. Ну и что? Отвернувшись, скрестила руки на груди Кайна. «Там многие вещи взяты из реальной жизни, и я точно знаю, что со сбыта наркотиков они получают большие деньги. Так почему бы не перекрыть хотя бы на время поток этой дряни?» «А ты не подумала, что эти действия могут привлечь внимание более опасных личностей, которые захотят разобраться с теми, кто устроил им такие проблемы?» «А я думала, что ученика дадзё последний приют подобные мелочи волновать не должны». Наклонив голову на бок и слегка прищурившись, посмотрела на меня девушка. «Ты меня сейчас правда на слабо пытаешься взять?» «А что, не получается?» Продолжала сверлить она меня взглядом. «Совсем нет. Я бы сказал откровенно плохо». Удручающе вздохнул я. В следующий раз постарайся играть эту роль более искренней и вообще, надо аргументы по увесисти иметь, чтобы заставить кого-то совершить такую глупость. То есть ты отказываешься? Опустила руки девушка. Нет, со вздохом ответила я, и до того, как она, улыбнувшись, успела бы вставить хоть слово, продолжил. «Мне тоже не нравится, что подобная дрянь распространяется по городу. Да и не думаю, что банды слишком уж сильно разбираются, кому именно продают наркотики. Так что действительно, лучше все, что есть на складе, уничтожить. Есть план, как это сделать?» «Нет», – помотала головой Кайна, – «я думала, ты на месте что-нибудь придумаешь». «Ты вообще этот план прорабатывала?» Схватился я за голову. Как можно подобное предлагать без подготовки? Остальные ее шаги хотя бы были продуманы. В баре я знал, кто именно там будет и примерный уровень их умения, так еще и день нападения явно был подобран не случайно. Да и сама конкретная банда тоже выбиралась, исходя из того, что с учетом ее репутации будет очень сложно найти тех, кто мог заплатить наемнику, чтобы их немного помять. Знакомство с Элиотом тоже учитывало то, что с ним получится договориться, если я выиграю у него бой. Да? Кайна не могла знать, что я в достаточной мере разбираюсь в технике, чтобы заинтересовать парня, но все равно явно была намерена сделать так, чтобы он все же одобрил мою кандидатуру. То, что она озвучивала это все как принятие меня новым членом их банды, мы пока опустим, потому что я не собирался никуда вступать, да и сомневаюсь, что их лидер захочет видеть меня в их рядах. А так союзники точно не помешают, если я хочу исполнить задачу мастера Беккера быстрее и не рискуя постоянно своей жизнью. И тут полное отсутствие плана. Ну, искусство это взрыв, улыбаясь, воздела руки к небу Кайна. Ты сейчас серьезно? Удивленно посмотрел я на нее. Ну да. Кивнула девушка. Найдешь что-нибудь на складе, что можно использовать для поджога или взрыва делов-то?» Тогда ты определенно идешь со мной, иначе я не соглашусь. Мы так не договаривались, возмущенно посмотрела она на меня, а мы вообще никак не договаривались. Ответ нахмыкнул я. Вообще-то это я тебе помогаю, так что раз не продумала план то будешь участвовать в налёте на склад и искать вместе со мной что-то можно взорвать для твоего искусства», Произнес я и покачал головой. Надо же было до подобного додуматься. «Меня могут узнать там», попыталась соскочить девушка. «Ты не представляешь, насколько люди могут быть невнимательными, стоит лишь натянуть капюшон и маску на лицо». Найдешь что что-нибудь подходящее в своих нарядах?» – кивнул я в сторону пристройки, где у Кайны явно хранились разные вещички и в том числе сменная одежда для улицы. Как-никак она боец, а что-то более подходящее ее образу школьницы может испортиться, если она с кем-то столкнется. Даже сейчас, когда большая часть банд перешла под руку масочников, конфликты между отдельными членами банд случаются – И кто-то достаточно отбитый может сунуться к девушке, даже если в ее руках находится оружие. «Найду», – недовольно буркнула Кайна и удалилась в пристройку, чтобы затеряться там на полчаса. «Да, девушки всегда остаются девушками, даже когда идут на дело».